к Юаньшу. И Люйбу, тот чужа, отправил с советниками письмо Юаньшу. Сопровождал советников отряд во главе с Хао Мином и джанляо Когда советники прибыли к Юаньшу, он сказал, «Люйбу человек ненадежный, он убил моего посла и отказался выдать дочь за моего сына, хотя и обещал, пусть сначала пришлет дочь, а потом я отправлю войска». Узнав, что Юань-шу не окажет никакой помощи, прежде чем ему не доставят невесту, Люй-бу на следующую ночь надел на дочь поверх парчевого платья латы, вооружился алебардой, сел на коня, а дочь посадил за спину. За Люй-бу следовали Джан-ляо и Гао-шунь с трехтысячным отрядом. Но Джан-фэй с гуань Юэм преградили им путь. Люй-Бу не стал вступать в бой, потому что боялся за дочь, и ему пришлось вернуться в город. Целых два месяца бился Цао-Цао у стен города, но никак не мог им овладеть. Тогда он созвал своих военачальников и так им сказал. «На севере нам грозит Юань-Шао, на востоке любяо и джан Сю, Чтобы взять Ся пи Потребуется еще много времени. Я хочу сделать передышку и вернуться в Сюичан. Люй-Бу потерпел несколько поражений, и дух его войска подорван, потому сейчас самое время напасть на него и захватить в плен. «А не поднят ли нам воды рек И и Сы?» — предложил Годзя. Этот план привел Цао-Цао в восторг, и он приказал запрудить воду в обеих реках. Воины Цао-Цао стояли на возвышенности и наблюдали, как вода заливает сяпи. Все городские ворота были затоплены, за исключением восточных. Об этом доложили Люйбу, но он беспечно махнул рукой. «Чего мне бояться? На своем красном зайце...» Я без труда переберусь через реку. И он продолжал пить вино, разгоняя тоску. Среди военачальников и приближенных Люй Бу росло недовольство. Люй Бу любит только своих жен и детей, а на нас смотрит, как на сорную траву, — возмущался Сун Сянь. Город заливает вода, — добавил Вэй Сюй. Не пройдет и дня, как все мы погибнем. — Люй человек негуманный, несправедливый. Что, если мы уйдем от него? — сказал Сунсянь. — Надо схватить его и выдать Цао-Цао, — предложил Вэй -сюй. На том они и порешили. В ту же ночь Хоу Чэн пробрался на конюшню, вывел коня красного зайца и помчался к восточным воротам. Он прибыл в лагерь Цао-Цао, подарил ему коня и сообщил, что Сун-Сянь и Вэй-Сюй вывесят белый флаг и откроют ворота. Цао-Цао тут же велел написать обращение к жителям и забросить в город. В обращении говорилось, «Великий полководец Цао получил повеление покарать люй Если кто-нибудь посмеет оказывать сопротивление великой армии, то в тот день, когда город падет, все население от военачальников до простого народа будет уничтожено. Тот, кто поможет схватить Люйбу или принесет его голову, получит щедрую награду. Пусть об этом повелении знают все. С рассветом войска Цао-Цао ринулись на штурм города. Услышав крики, Луй Бу схватил алебарду и взбежал на городскую стену. Враг наседал. Луй Бу самому пришлось до самого полудня отражать его натиск. Он так устал, что, как только наступила передышка, присел и незаметно уснул. Этим воспользовались Сунсянь и Вейсюй. Сначала они похитили у Луй Бу алебарду, Затем скрутили веревками его самого, вывесили на стене белый флаг и распахнули городские ворота. Войска Цао-Цао хлынули в город. Овладев городом, Цао-Цао прежде всего распорядился отвезти воду.